Глава семнадцатая «Дальше идти нельзя», — произнёс Рафаэль. Он выглядел порядком обеспокоенным. «Что случилось?» — спросила его Фелиция. «Там это...» — он покосился назад. «Серьёзные ребята членами мериться собрались», — произнёс он и тяжело вздохнул. «Не повезло, придётся идти в обход». «Ты, кстати, вообще уверен, что решил сразиться именно в том месте, которое указал на карте?» «Ну да. А что?» Немного удивившись этому вопросу, поинтересовался я. «Там много воды, а ты ведь, наверное, знаешь, что у твоего оппонента доспех именно с этим элементом. Или...» «Я покачал головой». «Ясно», — Рафаэль тяжело вздохнул. «Ну, теперь знаешь». Усмехнулся он и достал GPS-навигатор. «Вот, видишь?» Он ткнул пальцем в реку. «Тебе лучше увести его оттуда подальше. Контактируя с родным элементом, доспехи становятся прочнее. Хотя вам уже, наверное, об этом говорили». Я снова покачал головой. «Замечательно. В общем, не советую драться рядом с рекой. Вот что я тебе хочу сказать». произнес он, в очередной раз убедив меня, что я ничего не знаю не только об этом мире, но и о его магической составляющей. И это плохо, очень плохо. «Рафаэль!» – окликнула моего собеседника Фелиция. «Кто там хоть?» Она кивнула в сторону, откуда он пришел. «Ну, кто там членами-то меряется?» «Ленхард и Санктум!» – ответил он. «Я так понимаю, Седрик и Дир?» «Ага, кто ж еще?» Услышав имя своего друга, я сразу же спросил. «Они уже сражаются?» «Ха-ха, нет, конечно», — ответил Хартблейд. «Поверь, если бы они начали, то мы бы не только увидели и услышали это, так еще и нас отсюда, скорее всего, попросили бы уйти или вообще эвакуировали», — добавил он. «Почему?» «Потому что бои таких сильных рыцарей очень опасны, и лучше, когда они идут, находиться как можно дальше от эпицентра сражения», — ответила за Рафаэля Фелиция. Признаться честно, такие большие масштабы мне было сложно представить. «Понятно», — ответил я. «Значит, придется все же делать крюк?» «Скорее всего», — ответил Рафаэль. «Видимо, они пока просто обмениваются любезностями». Он усмехнулся. Хотя странно, что Седрик все еще не вспылил. Обычно он не особо любит сдерживаться, как в своих действиях, так и в словах. «Зря ты так. Он хороший парень», — произнес я. Мне было неприятно слышать о своем товарище подобные слова, хоть они и были правдой. «А я разве сказал, что он плохой? Я сказал, как есть, не более», — спокойно ответил Хартблейд. «Ребят, «Мне, конечно, нравится ваша милая беседа», — присоединилась к разговору Фелиция. «Но я не собираюсь и дальше тратить свое время. Или мы обходим место их бойни прямо сейчас, или я пойду заниматься своими делами». Она смерила нас недовольным взглядом. «А она ведь права. Я и так задерживаю ребят». «Дело, говоришь», — произнес я. «Ладно, ребят, спасибо вам за желание помочь». но вы правда слишком много теряете времени, возясь со мной. — Да ладно тебе, поду! Нет, правда, не стоит! — перебил я Рафаэля. — Я пойду туда. Я показал в сторону, где должны были находиться мой друг и его соперник. Хочу поглядеть на это. — Ты в своем уме? — воскликнул Рафаэль. — Смерти захотел. Но ты же говорил, что в случае, если они начнут сражение... «Будут предприняты определенные меры. Как видишь, сейчас ничего этого нет», — возразил я. Несколько секунд он обдумывал свой ответ. «Ладно», — он пожал плечами. «Тогда бывай», — он посмотрел на Фелицию, и она кивнула. «Ага, увидимся в Академии», — улыбнулся я. «А вот в этом я точно не уверен», — снова усмехнулся Хартблейд. «Как я уже говорил...» «Да понял он! Идем уже!» Фелиция взяла его за руку и потащила за собой. «Пока, ребят!» Я помахал им рукой. «Увидимся!» — добавил. И, не теряя больше ни секунды, со всех ног бросился туда, где должен был находиться Лионхард. Пропустить такое зрелище я просто не мог. Два сильнейших рыцаря среди трех курсов наконец-то встретились. «А вот и переоцененный леонхард собственной персоной», произнес молодой человек с длинными белоснежными волосами, не спадающими до пояса, и поправил очки на переносице. «А, Санктум!» – небрежно ответил Седрик, смотря на человека перед ним, которого он терпеть не мог, хотя и уважал за его силу. Все же не зря тот был сильнейшим среди студентов с первого по третий курс. Ну, а не будь парочки монстров на четвертом и пятом, Дир наверняка мог бы быть и сильнейшим в Академии. Леонхарт улыбнулся, предвкушая славную драку. Как всегда, невежда, тем временем усмехнулся Санктум, а буквально через пару секунд оба студента повернули головы в одну и ту же сторону. Санктум недовольно цокнул языком, и уже хотел было заняться рыцарем, который мог помешать его сражению. Но тот решил сам поскорее слинять, увидев его и он Харта. «Рафаэль не стал рисковать», — усмехнулся Седрик. «И правильно сделал. Когда я тебя разнесу, тут камня на камне не останется», — произнес Санктум, глядя на своего будущего противника. «Скорее всего, все будет наоборот», — спокойно ответил Седрик. «Тебе не кажется, что ты слишком самоуверен?» «Что, не нашел противников среди одногруппников и возгордился?» — усмехнулся Дир. «Да нет, почему?» — Седрик пожал плечами. «Нашел. Просто его таланты надо еще развить», — добавил он. «Да? Ты про кого? Неужели про того? Как там его?» Он сделал вид, что вспоминает фамилию друга Лион Харта. «Хотя на самом деле прекрасно ее знал». «Ага, я имею в виду Гилхарда Грейварда», — закончил за него Лионхард. «Хотя ты и сам прекрасно помнишь его фамилию», — раскусил он своего собеседника. «Ха!» — усмехнулся Дир. «Он и мне, и тебе не ровня». «Ты уверен?» — Седрик посмотрел своему собеседнику в глаза. «Сто процентов! Даже нет! Двести!» Спокойно ответил ему Санктум. «Хорошо», — Леонхард пожал плечами и улыбнулся. Следующее, что он сделал, это призвал свою магическую броню. «Может, уже делом тогда займемся?» — спросил он у своего противника. «А я уж думал, не предложишь», — усмехнулся Санктум, и спустя секунду он тоже уже стоял в броне. Седрик ударил в грудь. и в его руке появилась огромная двуручная булава. Дирже вооружился щитом и полуторником. «Готов?» — спросил Лионхарт. «А то!» — усмехнулся Санктум. «Понеслась!» — громко произнес он, и оба рыцаря бросились друг на друга. Я успел к самому началу. С небольшого пригорка, на котором я устроился, обоих рыцарей было видно довольно хорошо. ибо бой они решили устроить в низине, образованной поймой реки. «Вот это силища!» — воскликнул Гил, когда оружие обоих воинов скрестилось, и от удара в разные стороны ударила мощная волна, которая чуть было не смела меня с места, где я наблюдал за боем. Пришлось в прямом смысле воткнуть руки в землю и упереться в нее ногами. «И не говори!» Завороженно ответил я. А ведь они просто скрестили оружие. Вот это мощь! Может, свалишь, пока не поздно? Предложил внутренний голос. Находиться здесь наверняка опасно. И пропустить битву таких противников никогда, ответил я, наблюдая за рыцарями и стараясь уловить мельчайшие детали их поединка. который пока выглядел как обычный обмен ударами. Они явно прощупывали друг друга, пока не переходя к активным действиям. «Ну что, может закончим с разминкой?» – спросил Дир своего противника, заблокировав его удар щитом и попытавшись пойти в мгновенную контратаку, которая была отражена древком двуручной булавы Седрика. «Прям читаешь мои мысли?» – усмехнулся в ответ Лионхарт. После чего использовал базовое усиление своих доспехов, сконцентрировав магическую энергию в руках, а затем изо всех сил ударил по санктуму. Его соперник, разумеется, среагировал и заблокировал атаку, но она была настолько сильной, что его отбросило назад на десяток метров. «Неплохо!» – приземлившись на ноги, произнес он и тряхнул рукой, в которой держал щит. ибо она отозвалась неприятной ноющей болью. «Но давай уже что-нибудь, па!» – договорить он не успел. «Вот же!» – выругался Санктум, когда его противник пальнул в него сферой тьмы. Он успел закрыться своим башенным щитом, и техника Леонхарта его даже не задела. Но когда он опустил ростовой щит, то сразу же понял, что та атака была для отвлечения внимания. «Ладно, сейчас посмотрим, насколько сильны твои темные приемчики», – подумал он про себя. И, сделав глубокий вдох, воспользовался одной из своих защитных техник. «Солнечный щит». Магия, которую он сконцентрировал в щите, вылилась наружу, создавая точную его проекцию, только гораздо больших размеров, ну и так же, как и на его щите – На том, что он создал при помощи своей техники, красовался герб его ордена. Слепящее солнце, лучи которого рассеивали тьму. Дир улыбнулся, а буквально в следующее мгновение Седрик атаковал. «Сейчас явно что-то произойдет», — подумал я, глядя на своего друга, над головой которого зависла черная сфера, быстро увеличившаяся в размерах. Прошла лишь секунда... и она стала более пяти метров в диаметре, а затем Седрик просто бросил ее во врага. «Ого!» – удивился я, когда перед противником леонхарта появился огромный щит, сплетенный из магической энергии цвета золота, на котором было изображено солнце с глазами и довольно жутковатой улыбкой. «Надо защититься!» – пронеслась в голове мысль, когда техники обоих рыцарей столкнулись. «Фух!» – я облегченно вздохнул, когда мне удалось остаться лежать на месте, и ударная волна от соприкосновения техник леонхарта и Санктума не смела меня с места. А все благодаря тому, что я закрыл себя небольшим щитком из своей энергии пустоты. Вернее, даже не так. Я успел призвать клинок своей одноклассницы, который растянул и тем самым закрылся им. Ну, а магия пустоты сделала все остальное. «Ого, сколько разных вариантов использования техники твоей одноклассницы!» «Ага, вот только я пообещал заменить ее на что-то другое», ответил я внутреннему голосу. «Жаль, конечно». «И не говори», честно ответил я. «Эти ее клинки отлично комбинируются с моей магией пустоты, поскольку ее магия сама по себе похожа на мою. Ты о чем? О том, что клинки Лиен отлично справляются с магическими доспехами, нанося им хорошее повреждение. Скорее всего, ее магия – это какой-то местный аналог моей, и я уверен, что ее техники, которые она получит в будущем, или те, что просто пока решила не показывать, «Отлично будут противостоять другим магическим умениям и приемам», ответил я Гиллу. «Ясно», задумчиво ответил внутренний голос, «но с твоей магией они вообще очень грозное оружие». «Ага, от которого придется отказаться», ответил я, глядя на рыцарей, которые снова перешли в ближний бой, только в этот раз более яростный. «А он хорош», «Даже очень!» – подумал Седрик, который был вынужден уйти в глухую оборону, когда на него накинулся его противник. Да, ему удавалось отражать удары Дира, но при этом он не мог сам перейти в атаку, и, признаться честно, ему это очень не нравилось. Леонхард сделал глубокий вдох. «Видимо, придется использовать ее», – подумал он, начиная концентрировать магическую энергию, У себя в латной рукавице. Пора! ока ужаса! Техника, к которой Лионхарт очень редко прибегал, когда сражался против кого-то. Как правило, в ней не было нужды, но сейчас ему противостоял очень сильный соперник, поэтому... Вау! Воскликнул гил как и я, наблюдавший за сферой темнее самой ночи, которая, начав странно пульсировать, стала затягивать в себя все, что было вокруг, включая, разумеется, и Дира Санктума. Наблюдая за этим, я начал невольно отползать назад. Внутренний голос усмехнулся. «Ты чего?» – спросил я. «Да так, ничего. Просто смотрю, что и тебя хоть что-то может напугать», – ответил он. «Разумеется», – спокойно ответил я. «Не хочу, чтобы меня...» тоже туда засосала добавил я. И вдруг мне в голову пришла одна интересная идея. «Хмм, а что, если попробовать растянуть меч Лиэн на всего себя, сделав тем самым из него что-то вроде оболочки, ну, или второго слоя доспехов», — подумал я. ну во всяком случае попытка не пытка», — подумал я, и, призвав несколько клинков, одного могло просто не хватить, Попробовал осуществить свой замысел. «Ты что пытаешься сделать?» Спросил внутренний голос, когда у меня не вышло осуществить задуманное с первого раза. Я поделился с ним своей идеей. «А ты думаешь, у тебя получится?» «Вот это я и пытаюсь проверить», ответил я, продолжая манипулировать как своей магией, так и магией старосты, при этом не забывая смотреть за боем. «Интересно, что предпримет Санктум?» – подумал я, забросив свою идею сделать из магического клинка антимагическую оболочку, ибо, несмотря на все мои манипуляции с энергией, сделать это в моем нынешнем состоянии мне было не под силу. Возможно, когда-нибудь, но точно не сейчас. «Чертов Седрик! Я ж его!» – ругался про себя дир который изо всех сил сопротивлялся технике своего противника, обладавшей поистине невероятной силой. Будь на его месте какой-нибудь другой студент, уже наверняка бы пал под гнетом этой техники, но ведь единственный потомок благородного рода санктумов не зря носил титул сильнейшего. Ну уж нет! На лице Дира появилась хищная улыбка. Сконцентрировавшись, А в подобной ситуации это мог сделать он, ну и еще парочка других студентов Авалона. Он начал быстро напитывать свой щит магической энергией и как только ее было достаточно, активировал свою технику. Покров Гелиуса был самой мощной техникой в его арсенале. Она наделяла владельца практически полным сопротивлением ко всем типам магических проявлений. Стоило технике начать действовать, как на него сразу же перестал действовать эффект черной сферы Седрика. Санктум посмотрел на своего противника, рожа которого под шлемом наверняка скривилась от удивления и восхищения им. И, недолго думая, ринулся в атаку. Седрик смотрел на рыцаря в золотых доспехах, несущегося в его сторону, и ощущал, Дикий восторг от того, что сейчас происходило. «Как же он силен!» – подумал Лионхард, глядя на светящуюся золотым светом дымку, окружавшую все тело его противника, наделяя того невероятным сопротивлением к магии. Это Седрик понял сразу. Он сжал кулак, и око ужаса тут же развеялось. Не было смысла тратить на него свою магическую энергию. Хм. «И что теперь с ним делать?» – подумал Леонхард, уклоняясь от клинка своего противника, но пропуская удар торцом щита в шлем. Атака получилась такой мощной, что по броне Седрика пробежала небольшая трещина, которая, однако, сразу же исчезла. «Получается, магия на него сейчас не действует», – подумал он, отражая одну за другой яростные атаки своего соперника. Ну, тогда попробуем так. Получив момент, Леонхард перешел в атаку и, вложив магию в удар, со всей силы ударил двуручной булавой по своему противнику, отбрасывая его на несколько метров назад. Когда натиск прекратился, Черный Рыцарь вытянул руку вперед. Леонхард использовал технику «Плащ Тьмы» и прямо из воздуха за его спиной материализовался плащ, сотканный из самой тьмы. Санктум остановился. «Первый раз вижу эту технику», немного удивившись, произнес он. «Она слабая, поэтому обычно я ее не использую, а вот против тебя почему бы нет?» усмехнувшись, произнес леонхард «Смотрю, чувство юмора у тебя все такое же плохое». Санктум направил острие своего клинка в сторону противника. и из него тут же вылетела стрела концентрированной энергией света. «Ха-ха-ха!» – Седрик выставил руку и заблокировал ее. Ну, а теперь понеслось. Он резко сорвался с места и, подпрыгнув вверх, с силой обрушился на своего оппонента. «Ну, теперь посмотрим, как ты отреагируешь на это!»